Глава третья Я просто утонула в своих страданиях. Непонятно, чему было хуже. Телу, которое разламывалось от боли и приступов дурноты. Или душе, которая была разорвана на кровоточащие лохмотья. Если б не Анчи, я готова была просто умереть. Но ну, о наглом усато-хвостатом чудовище некому позаботиться. И тут же слезы снова подступили к горлу, грозя задушить. Это же Платон принес его. «Белочка, смотри, что я нашёл». Он вынул из-за пазухи дрожащий серый жалобно попискивающий комочек. «Оставишь? Или будем искать приёмных родителей?» «Конечно, оставим!» – взвизгнула я. Сбылась самая несбыточная детская хочушка. Я всегда, сколько себя помню, просила завести котёнка. Но бабушка была неумолима. «Не будет в нашем доме этой инфекции», – категорично заявляла она. «Со временем я смирилась и даже забыла о своей мечте. И судьба сама дала мне её, уже готовую». Я горько всхлипнула. «Теперь анчоус, как мы назвали его из-за любви к маленьким сушёным рыбкам, будет единственным напоминанием о бездарно профуканном счастье». Только подумала, как этот кошачий аристократ вальяжной походочкой прошествовал от порога до кровати. Обманчиво, ленивый и расслабленный, он мгновенно превращался в тугую пружину, когда видел цель. Сейчас он прыгнул ко мне на кровать и начал топтаться по животу, больно выпуская когти. Говорят, коты так лечат своих хозяев. «Анчи, меня не вылечить». Я опять захлюпала носом от безысходной тоски, понимая, что попала так, что хуже некуда. Я сгребла кота в охапку и уткнулась носом в его густую шерстку. Однако не успела промочить любимую шкурку, раздался звонок. Сердце подпрыгнуло от радости и тут же затрепыхалось от страха. «Несомненно, это Платон. Вот теперь точно больше некому. Я безумно хотела его увидеть и в то же время понимала, между нами всё кончено. Даже если он ещё не видел этого мерзкого видео, то я всё равно не имею права скрывать от него свой позор. Ведь хуже будет, если я буду делать вид, что ничего не произошло». а он узнает от других. «Не буду унижаться и кричать, ты всё неправильно понял». Я смирилась, но и рассказывать о своём падении я тоже не хотела. У меня не было сил. Закрыв уши руками, я молилась, чтоб он быстрее ушёл. Но звонок не умолкал. Наоборот, его звяканье становилось настойчивей и неожиданно срезонировалось с телефоном-звонком. «Да-да». Я предпочитаю не избавляться от такого раритета, как домашний телефон. С Бабой Клавой созваниваемся по-соседски. И вообще. Мои нервы сдали. Чему быть того не миновать. Я поднялась с кровати, запахнувшись в халат. Поползла к двери. Утопив взгляд в пол, чтобы не смотреть Платону в глаза, распахнула дверь. «Уткина Изабелла Ивановна?» Раздался незнакомый голос, от которого почему-то бросила в дрожь. Вселенная нашла такой оригинальный способ надо мной поиздеваться? Вместо Платона на лестничной площадке стояли двое мужчин. Двое из ларца одинаковых с лица. Сразу же пришло в голову. Они и правда выглядели как однояйцевые близнецы. Серые строгие костюмы, короткие стрижки и абсолютно непроницаемые выражения лиц. Кажется, тоже одинаковых. Так выглядят или охранники высокопоставленных особ, или коллекторы. «Что вам нужно?» Не ответив на вопрос, не слишком учтиво задала я встречный. Наверное, вежливая белочка просто скончалась от злоупотребления спиртным, и вместо неё в моём теле поселилось вот это грубое, невоспитанное, порочное создание. «Разрешите войти? У нас к вам серьёзный разговор». Хорошие манеры моих визитёров явно не учили, поэтому для приличия, спросив разрешения, они молча задвинули меня в квартиру и закрыли дверь. «Что вы себе позволяете?» «Выйдите немедленно из моей квартиры!» – потребовала я. Если б это произошло вчера, я бы от страха забыла, как дышать. Но после того, что со мной приключилось, у меня будто выключилась кнопка страха. «Вот по поводу вашей квартиры мы и пришли поговорить. Господин Агапов собирается купить её у вас. Причём не по рыночной стоимости, а гораздо выше. С профитом, так сказать». Спокойно, словно и не уловив моего истерично-показного тона, пояснил цель их визита один из коллекторов. «Я не собираюсь продавать квартиру. Вы зря потратили время. Поэтому уйдите, пожалуйста», – Устало повторила я. Но так не бывает. Дурной сон получает не менее дурное продолжение. Сморщившись от боли, я потерла виски и выразительно посмотрела на незваных гостей. «Ваша квартира стоит копейки. Вам предлагают сумму вдвое большую». «Вы можете купить новую, просторную, в прекрасном месте». Похоже, ко мне применяют метод заезженной пластинки. Не слышат, что я говорю, а тупо повторяют своё предложение. Может, я попала в какую-то программу типа розыгрыш? Тогда всё становится на свои места и логично объясняет весь кошмар, который творится со мной. И на видео вовсе не я, а загримированная актриса, дублёр. Но Платон не мог со мной так поступить. Да и Динка... Я подозрительно огляделась. Может, в моё отсутствие здесь натыкали камер? Самое паршивое чувство, когда вокруг все знают, что происходит, а ты нет. Ну подождите, разозлённый бельчонок – это вам не комнатный хомячок. Всё, ребята, спасибо. Дальше без меня. Я поняла, что вы никакие не представители Агапова. Кина не будет. Облегчённо выдохнула я. Коллекторы переглянулись. «Одну минуточку. Мне нужно позвонить». То ли первый, то ли второй стремительно вышел из квартиры. «Советую и вам последовать за своим коллегой. Розыгрыш не удался». «Ну, я сейчас устрою динки». Однако визитёр не собирался уходить. Тот, кто выходил, вернулся и снова начал сказку про белого бычка. «Изабелла Ивановна, розыгрыш тут ни при чем. Мы действительно действуем от лица господина Гапова. Ваш дом старый, но добротный. И что важно, два этажа и два подъезда плюс большой подвал». «Все это легко переоборудовать в развлекательный комплекс. Местоположение очень удобное и в центре, и в то же время в тихом уголке. Теперь вы понимаете, что квартиру придется продать по-любому. Вы же не хотите, чтобы с вами произошел несчастный случай». Уже вкрадчиво произнес он. «Вы мне угрожаете? Так я напишу жалобу в прокуратуру, и вашему Агапову придется объясняться. А если со мной что-то случится, имейте в виду... «Здесь прописана моя мама, и она не будет выписываться». Соврала я про маму, которой уже давно нет. Подложечка противно засосала от плохого предчувствия. Я очень хотела верить в розыгрыш, но шансы на то, что это именно он, стремительно таяли. «Вы хозяйка квартиры и имеете право поступать со своим имуществом так, как пожелаете». «Повторите эту фразу ещё раз и вложите её себе в головы». Я не желаю продавать квартиру. Меня полностью устраивает район и наш старый добротный дом. А теперь всё-таки покиньте моё жилище. Иначе я напишу на вас жалобу. Про неприкосновенность жилища. Вы, надеюсь, слышали? Очеканила я из последних сил, удерживая дух боевой белочки. Очевидно, визитёры и не рассчитывали на быструю сдачу. Свою задачу они выполнили, донесли до меня предложение Гапова и теперь с чистой совестью убрались. Правда, уже с порога донеслось. А мы надеемся, что вы нас услышали. Не розыгрыш, к сожалению. Призрачная надежда на то, что все это не по-настоящему, злая шутка, испарилась окончательно. Я прекрасно понимала, если сильные миры сего чего-то желают, их ничего не остановит. И несчастные случаи, которыми меня только что запугали, совсем не пустые угрозы. И самое страшное... Защитить меня некому. Неужели вот тот звонок – это не чья-то дурацкая шутка, а Платон и правда решил от меня отказаться из-за другой? Именно с этого начались мои злоключения, будто кто-то проткнул мешок с несчастьями именно над моей головой. И сколько их еще вывалится на меня? Я не вынесу. Я всего лишь белочка, воспитанная и скромная. Слезы вновь выступили на глазах, стекая солеными ручейками по щекам. Я была уверена, что смерть бабушки – это последнее страшное событие, и больше в моей жизни не будет ничего плохого. И вот это плохое сыпется, как из рога изобилия, И противный голос где-то внутри меня нашептывает, что неприятности точно ещё не кончились. Осталось пару месяцев до диплома, а я не представляю, как буду ходить в институт, как на меня будут оглядываться и едва ли не тыкать пальцами». Как буду сидеть в тоскливом одиночестве вечерами и перебирать осколки счастливых воспоминаний? Как буду представлять Платона, гуляющего с какой-нибудь оторвистой, раз имела наглость позвонить, девицей по нашим местам? Мое живое воображение тут же нарисовало отчетливую картинку, от которой в душе образовалась холодная пустота. А тут еще эти представители господина Агапова. Чего от них ждать неизвестно. Но точно ничего хорошего. К вечеру раздался телефонный звонок, и я сняла трубку, а в ответ давящее молчание. «Что вам нужно?» – попытавшись собраться с духом, я спросила почти спокойно. Чтобы избежать дальнейшей нервотрепки, я со злостью выдернула телефонный шнур. «Зазвонитесь теперь, и дверь не открою, и ничего они не сделают». Однако беда пришла оттуда, откуда не ждали. Утром я выпустила Анча на балкон, свои аристократические лапы пачкать, а всё ещё сырую землю он не собирался. Просто уселся на толстые перила и любовался возней воробьёв, которые дрались под окном за крошки. Эта баба Клава, как всегда, подкармливала пернатых, за что я ей была благодарна. Мне тоже жалко птичек, которым зимой трудно добывать корм. Но в институт я уходила затемно и возвращалась так же, поэтому и не получалось. Или это были мои отговорки? Ведь человек никогда не забывает важное для него. А всё неважное и объясняет забывчивостью. Выпроводив кота, я свернулась на диване калачиком, утопая в такой уютной и засасывающей депрессии. Ещё бы. Ничего не надо делать, можно ужалеть себя в хлам. И самое главное, стыдно за это не будет. В голове прокручивались сотни эпизодов моей прошлой счастливой жизни, заставляя сердце сжиматься от боли. Чтобы ещё больше расстравить душу, я полезла в телефон полюбоваться нашими совместными селфи с Платоном, местами, где мы были, и кучей забавных эпизодов, связанных с нашими отношениями. Вот Анчи первый раз осознательно уселся на лоток. У него такая мордаха сосредоточенная была, будто он собрался Таймс читать. «Анчи, как бы не простудился!» Я метнулась на балкон, но кота там не было. «Анчи! Анчи!» Истошно завопила я. «Эй, малышка, ты чего кричишь?» Неожиданно услышала я голос Вадима. «Что случилось?» «Кот пропал!» Дрогнувшим голосом ответила я. «Не дай бог Санчи что-то случится, я не перенесу этого». «Ну, значит, еще не догулял. Вот сейчас добирает. Весна ведь?» Беззаботно хихикнул Вадим. «Анчи домашний кот, кастрированный. Ему дамы не нужны, он любит тепло, хорошо поесть и зрелище». Прямо описание среднестатистического мужика. Он любит тепло, хорошо поесть и зрелище. «Вадим, меня совершенно не интересуют мужчины. К тому же Анчи – домашний кот», – повторила я. «И он не мог загулять. Если поможешь искать, буду очень благодарна». Чёрт, не знаю, зачем я это выпалила. Из всех людей Вадима меньше всего я хотела бы видеть в помощниках. Да и вообще видеть. Тут же на щеках снова краснотой проступила печать моего несмываемого позора. Но жизнь Анчоуса важнее моих терзашек. Я быстренько сменила пижаму на спортивный костюм, прыгнула в ботинки на бусу ногу, на ходу натянула куртку и бросилась на выход. Сердце колотилось, как бешеное. Ну, пожалуйста, только не это. Я потеряла Платона, репутацию, еще и кота. Шмыгая носом, вылетела из подъезда. «Анчоус!» «Миленький, где ты есть?» Звала я любимца, но он не откликался. «Имя какое смешное, Анчоус. Ты с выдумкой», — подмигнул Вадим. «Ой, а это не он?» Вадим ткнул пальцем в сторону дальних кустов, где и правда виднелось серое пятно. С понеслась я туда. «Анчи, солнышко мое, что с тобой?» Паника захлестнула меня, когда я убедилась, что серенькое пятнышко... что иное, как распластанная на земле тушка моего любимца. Схватив его на руки, немного выдохнула. Под пушистой шкуркой слышно было биение сердца. Но безжизненно повисшие лапы и хвост говорили о том, что состояние моего любимца опасное. «Ого! Что это с котейкой?» – присвистнул Вадим. «Кажется, ему нужна помощь. Давай ветеринарку отвезем. Я на машине». «Вот сейчас точно не до принципов». Чуть ли не в припрыжку я бежала за Вадимом, который семимильными шагами направлялся к нашей местной парковке. Плюхнувшись на заднее сиденье его авто, я пыталась реанимировать кота. Дула ему в нос, стерла лапки и заледеневшие ушки, и давилась слезами. Он лежал у меня на руках, такой беззащитный. Жизнь еле теплится. «Только не умирай». Я даже не понимала, говорю я это вслух или в мыслях. «Анчи...» Это теперь единственное, что связывает меня с Платоном. Я так утонула в своих переживаниях, что не заметила, как мы приехали. Кажется, здесь. Вадим вышел из машины открыл дверь с моей стороны. Давай животину, а то с ней ты не выберешься. По моим испуганным глазам он очевидно понял, что помощь нужна и мне. Не раздумывая, протянул руку и, как куклу, вытащил меня наружу и поставил на ноги. Я засеменила к зданию с многообещающей вывеской «Айболит». И вдруг застыла. Приходи ко мне лечиться, и коровы, и волчицы, и жучок, и паучок. Это в далеком сказочном прошлом. Сейчас ни один айболит без денег спасать зверя не будет. Я беспомощно оглянулась на Вадима. Вот так и достигают дна. Мне придется просить денег, ведь я выскочила без кошелька и даже без телефона. Хорошо еще, что на автомате закрыла дверь и сунула ключик в карман. Господи, вот же вариант! «Сами мы не местные. Помогите, люди добрые!» Я умоляюще посмотрела на парня, кусая губы от неловкости, пробормотала. «Вадим, ты не мог бы...» Спасибо, долго не пришлось унижаться. Словно прочитав мои мысли, он перебил меня. «Ты без денег. Ну, естественно. Выскочила ж как кошка угорелая. Идём скорей». «Я тебе всё верну. Просто я, правда, не подумала даже, что с ним такое может случиться». Спасибо. Мне было так неловко, что хотелось провалиться сквозь землю, но деваться некуда. Вадим открыл дверь, и пока я растерянно оглядывалась вокруг в поисках нужного кабинета, он уже чуть ли не за рука втащил доктора. «Эй, господа хорошие, здесь вообще-то очередь!» Раздались недовольные голоса. «Так растерзайте меня всей очередью!» Флегматично ответил Вадим, закрыв на Санче своей спиной от недовольных взглядов. чем вызвал у меня приступ благоговейной благодарности. «Заносите в процедурную». Не обращая внимания на то, что на моем лбу крупными буквами было написано «паника», буднично сказал он. «Понятное дело, он каждый день сталкивается с болью и страхом. И пусть это животные, которые не могут говорить, но не так же страдают, как и люди. Врачи умеют абстрагироваться, поэтому не бросаются утешать или успокаивать владельцев всех этих хвостиков и лапок». которые нуждаются в помощи. Я всё понимаю. Но мой кот умирает, и мне нужна надежда. «Доктор, пожалуйста». Губы кривятся от желания сдержать рёв, в глазах слёзы. Я сама не знаю, что именно значит это «пожалуйста», но произношу это как заклинание. «Сейчас посмотрим. Не паникуйте раньше времени. Вы же знаете, что у кошек девять жизней». Не давая ложной надежды и в то же время немного успокаивая, произнёс Айболит. «Посидите лучше в коридоре». Я послушно занесла Анчоуса в кабинет, положила его на стол и вышла. «Пожалуйста, пожалуйста!» Заезженной пластинкой вертелась у меня в голове. «Малышка, ты так не раскисай. Всё в порядке будет с твоим котом». Вадим присел рядом и взял меня за руку. Ещё утром от его малышка у меня самой, как у кошки, поднялась бы шерсть на загривке. Но сейчас страх за Анчи притупил все остальные эмоции. Я просто каким-то задним умом отметила, что меня бесит его фамильярность, и молча убрала руку. Хотя чего там. После того, что между нами было, глупо думать о личностных границах. Он их не видит, считает, что уже можно и не церемониться. Не знаю, сколько прошло времени, мне показалось несколько часов, но когда вышел наш доктор, я чуть не подпрыгнула от волнения. В горле пересохло. «Доктор!» – просипела я. Он взял меня за руку и повёл в кабинет. И от того, что он не стал ничего говорить при людях, мне чуть не стало совсем плохо. Айболит подозрительно посмотрел на моё лицо цвета бледной поганки и покачал головой. «Девушка, вы так переживаете, будто положили на операционный стол близкого человека. Простите за цинизм, это кот!» Если вы доведёте себя до нервного срыва, за вашим питомцем некому будет ухаживать. Вы без кота проживёте, кот без вас нет». «Что с ним?» – одними губами произнесла я. «Всё в порядке. Относительно. Я не зря сказал, чтобы вы поберегли себя и провели ревизию своего окружения. Скорее всего, у вас есть недоброжелатели. Вашего кота...» Основательно накачали снотворным или транквилизатором. Я нашел место укола на лапке. Мы взяли кровь на анализ. Потом скажу точнее, что за дрянь. Ему поставили капельницу. Через часик можете забрать. Но он еще долго будет ходить с очумелым видом. Телефон на визитке. Если вдруг что, звоните. Тревога, державшая меня в жестком капкане, потихоньку рожала свои стальные щупальца. Силы покинули меня... И я чуть не осела на пол, прямо в кабинете. Опять спас Вадим. Он подхватил меня под мышки и усадил на кушетку. Анча жив. Это главное. Может, на этом мои беды закончатся? И опять обращенное неизвестно к кому. Пожалуйста. Где оплатить? Как сквозь вату услышала я голос ангела-хранителя моего кота и демона-искусителя для меня. Я, конечно, сама виновата в том, что между нами произошло, но надо отдать должное, Вадим вел себя очень корректно. И Если бы не та отвратительная запись, я бы подумала, что он просто добрый самаритянин, помогающий таким вот бедолагам, как я. Но деньги я, конечно, верну. Слава богу, меня немного отложено про запас, и запас появился с появлением Платона. Вот такой каламбур». Он категорически запретил мне ходить в магазин и сам всегда забивал мой холодильник до отказа продуктами, мотивируя тем, что с удовольствием будет поглощать то, что я приготовлю. Или он. Так как с меня повар, ну, такое себе. Сердце снова сжалось жалобным несчастным комочком. За что он со мной так? Как котёнка. Пригрел, а потом выбросил на лётый мороз. Правда, долго расстравливать душевную рану мне не пришлось». Неприятности другого плана выбили из головы мысли о Платоне.